Глава 12 Кассиди метнулась к дальней стенке, и пока я пыхтя подходил, дернула за рычаг. Пару секунд постояла, нахмурившись, но вот просияв, помахала рукой и исчезла в последний миг, присев на корточки. Правда, действительно, под камнями места было маловато, сообразительная моя. Я взялся за рукоятку, и улыбка поблекла. Следующее перемещение доступно через 36 секунд. 35, 34. Что за хрень? Опять непонятные выверты Росланд? Или просто дается время освободить место? Да еще отрядная иконка состояния девушки неактивна. Понятно, что алтарь этот типа данжа, поэтому и не... Но неприятно. Вот, видимо, из-за этого и перепугалась неискушенная в играх девушка, что не прошло и пару минут как нырнула вниз. Типа погибать так вместе. Ведь знала, что хоть и игра, это как минимум больно. А я не понял. Черт, сейчас могли бы одновременно подняться, скажем, обнявшись. «Беспокойство омрачило приподнятое настроение. Я нетерпеливо следил за таймером, пытаясь вспомнить, нужно ли пропускать девушку в дверь перед собой, или в лифт сначала мужчина заходит. Фатиму, говорят, всегда вперед пропускают на минное поле. Какая еще нахрен Фатима? Иногда я готов был согласиться с Оскаром, что не раз говорил на мои размышления вслух вычисти говно из головы». Наконец таймер дотикал до нуля, я присел, и алтарная пещера на несколько мгновений поблекла. Едва у мира вновь начала появляться резкость, как в уши ввинтился звонкий крик. «Не трогайте его!» И тут же удары камней, рассыпающихся в дребезги. Звук, который я слышал уже столько раз, что ни с чем не перепутаю. «Кассиди с кем-то бьется!» Внутри словно адреналиновая бомба ухнула. Я рванулся, и словно еще одна бомба рванула уже в голове. Череп встретил очень твердую поверхность. На фоне накрывшего взгляд тьмой дебафа оглушения, повисшего в углу поля зрения, появилось сообщение. Вы усовершенствовали древнее умение гномов взять на колган до первого уровня. Удар вашего лба увеличивает урон до 10 единиц. Ответный урон ослаблен на 30%. На втором уровне урон составит 11 единиц. Ответный ослабнет на 33%. Внимание! Ваш стиль совершенствования опасен. Настоятельно не рекомендуется использовать для тренировки умения каменные поверхности. Повторная попытка сегодня приведет к травме, а также снижению мудрости. мудрости и интеллекта на единиц на времени. В голове гудело, но главное, от этого удара выносливость летела в ноль. Чернота перед внутренним взглядом вновь затянулась туманом А когда он рассеялся, я вновь увидел рычаг из стены Чертов лифт сбросил меня обратно в святилище. И это как раз когда кассиди там убивают Я рычаг дернул рукоятку, вновь затикавшую таймером задержки Однако выносливость перестала восстанавливаться Поэтому я замер, стиснув зубы Так, несмотря на серьезный удар, полоска хитов почти не уменьшилась А вот выносливость, да, ушла в ноль Хотя, если не двигаться, восстанавливается довольно бодро Но такими темпами я наверху буду лишь с третью, а мне нужно, чтобы от меня там было максимум пользы. Как всегда в напряженных ситуациях я соображал очень быстро: вареная нога улитки проглочена мигом. Плюс три интеллекта, плюс один телосложение на один час. Вторую закидывать бесполезно. А вот бульон улить и другое дело. Керамическая фляжка ткнулась в ладонь, и 10 быстрых глотков скользнули по пищеводу в догонку, добавив плюс один мудрости. Черт ее знает, зачем мне мудрость в бою, но пусть будет. Мне кажется, или от еды выносливость начала увеличиваться быстрее. Опустевший пузырек хрустнул и рассыпался горстью черепков. Стенать о его потери некогда. Пора снова хватать рычаг. И через несколько секунд я выкатился из-под камня, который снаружи ничуть не изменился. Над головой заполошно закаркало. Мельком увидел... как несколько перепуганных ворон ввинчиваются в небо. Из гущи кустов продолжает нестись яростное рычание, звуки ударов и хруст камней. Увидел живую иконку Кассиди и чуть отошло от души, но у нее уже третьей жизни не хватает. Ветер бросился в лицо, и черт с ней с выносливостью. Взгляд выхватил сквозь кусты несколько зеленоватых тел, затянутых в кожаную сбрую. Лоснятся и вздувают мышцы. Орки. Заметил и фигуру Ургалы. Наш стоит в стороне, сжимая в руках секиру. На морде расти. Словно не понимает, то ли рубить, то ли бежать Но некогда размышлять над его странным поведением Межорков прыгает осиде, Ловко увертывается от их когтистых лап Которые попадают больше по стволам кустов На многих видны царапины, содрана кора Девушка еще успевает взмахивать руками, выпуская камни Они брызгают от морд осколками, сдирая на клыкастых мордах кожу Хотя, судя по почти полным полоскам хитов Больше бесят орков, чем наносят урон Ловко-то ловко, но у кассидей на спине «Разорвана куртка. На коже видны борозды от острых когтей. Вот один, пытаясь ухватить гному, хряпнулся мордой о тонкий, но жесткий куст. Из широкого носа побежала кровь прямо в его рот. Челюсть с клыками словно специально выдвинута для этого». Он фыркнул, сплёвывая ее как из пульверизатора. Конструкция боевой формы лица не позволяла, похоже, нормально плюнуть. И в довершении из-под кроны слетело сухое птичье гнездо, и как лихая тюбетейка накрыла ему пол головы, прижав ухо. Все это я увидел буквально за мгновение, потому что в следующее тот выдернул из-за пояса палицу, сияющую тяжелым черным светом, глаза же разом налились бешеной краснотой. Орк воздел ее в небо, набрал полную грудь воздуха и... Коротко ихнул, снесенный с ног ударом моего плеча. На меня фыркнула порция кровавой взвеси, красные глаза врага на миг потускнели, поплыли. Удары вышибают выносливость и оглушают. Орк выше меня чуть ли не втрое, намного ловчее, наверняка и сильнее. Но игровая ловкость, как я выяснил, совершенно не влияет на реальные умения тела. Кулаками волтузить этого здоровяка бесполезно, не попаду, да и больше себя покалечу. Это мое тело сообразило куда быстрее мозгов. Позвоночником понял, можно сказать. Руки сплелись на его толстой шее с жестким Нельсоном, а ноги завернули левую лапищу ему за спину, выламывая и не давая вывернуться. На висках и лбу орка вздулись вены. Морда потемнела. Я зло оскалился. Игра игрой, но захват работает как в реале. Дебаф оглушения у здоровяка, похоже, закончился почти сразу. Он захрипел, попытался цапнуть меня правой, но громадные мускулы мешают достать, а в голове у него сейчас туманится отрезка выбитой выносливости. По себе знаю. Мимо мелькнула фигура девушки, она схватила черную булаву орка, победно подняла над головой, но тут же с досадой поморщилась Краем глаза я увидел, как, наконец, прыгнул вперед ургала. его секира засверкала, как пропеллер, разрубая стволы деревьев Но тут один из чужаков вдруг протяжно, как паровозная сирена, взревел Ур, всем стоять!» «Черт, это умение командирское?» Орк, которого я пытался задавить, тоже поднялся. Хотя я повис изо всех сил, старался вывернуть ему руку. Хрусть! Плечо врага выехало из сустава, уродливым бугром вздув мышцы. Он захрипел и упал на колено. Я не успел обрадоваться, как увидел перед носом сразу три лезвия с черными клинками. «Отпусти!» — коротко скомандовали сверху. «Ты умрешь и не успеешь убить Шикру!» «А вот черта с два!» Я подобрал ноги, прячась за здоровяком. Выдавил. «Вы пробовали когда-нибудь говорить одновременно, поднимая штангу?» «Ургала! Что за х «Как ни странно, наш непись меня прекрасно понял. Я увидел, как он растолкал обступивших меня воинов. Рядом шла напряженная, как струна, Кассиди. Орк хоть и нагло действовал, но смотрел смущенно. Рыкнул. «Отпусти этого, как его уж там!» «Я разжал хват, и Шикар, орк, 36 шестой уровень, над головой которого появился тусклый ник, поднялся, хрипя и хватая воздух. Левая рука висит плетью, правая судорожно ползает по вздувшемуся плечу. Орк, что командовал остановиться, смерил покалеченного тяжелым взглядом и сказал, повернувшись к нам. «Двое дерутся, третий не встревает. Женщина влезла в поединок!» Кассиди возмущенно вскинулась, но главарь остановил ее возражение жестом и обернулся к Ургале. «Я был неправ, высмеивая последнего воина лапы. Ты не можешь быть трусом, оставившим на погибель остальные пальцы, если за тебя идут на смерть даже безоружные гномы». Ургала вновь выдвинул челюсть с клычищами, торчащими вверх, ответил. «Гномы сами по себе. Они не знают наших обычаев. Я ничего не доказал, но готов повторить». Главарь пришлых орков криво усмехнулся. Редактор Давай как-нибудь потом. Я признал, что был неправ, но посыпать голову сажей в знак раскаяния не буду. Я почувствовал, что ситуация снова накаляется. Да чего горячие парни эти орки? Жесткие у них переговоры, причем чисто за понятие. Если не встрять, опять радостно начнут друг друга калечить. Ургала, не дави, что тебе с того? Будут еще славные драки, и если ур пожелает, ты встретишься с ним еще. Я Грыган, племя дикой воды, большой палец этой лапы. Найдешь всеми «Соручие», — сказал главарь, глядя ему в глаза. Ургала молча кивнул. Его секира отправилась за спину. Орки же исчезли один за другим в кустах. Задержался лишь недобитый шикар. Плечо ему мимоходом вправили, но он продолжал жамкать лапой поврежденные мышцы. Он угрюмо буркнул. «Ты бы убил меня, гном! Поэтому прошу, верни мою палец ура". С недоумением посмотрев на Кассиди, я сказал. «Есть логика женская, есть мужская, но вот похоже есть и орочья». Давай! Согласился Шикар и протянул ладонь Кассиди, смотря тем не менее на меня. Кассиди тихонько вздохнула и в уголке экрана у меня затрепетала иконка скриншота. Все-таки полезная штука появилась. Скрины теперь друг другу хоть с километра отправлять можно. Палица Шикра, посвященная Уру. Урон ноль. Оружием является лишь в руках Шикра. Божественное оружие можно пожертвовать на алтаре любого божества. Внимание! Живой носитель оружия может призвать его в любой момент. Если находится в радиусе 360 метров. Один уровень плюс 10 метров. Так, блин, привязанное именное оружие. Теперь его логика понятна абсолютно. Гордый орк оказывает мне честь, прося, а не просто щелкая пальцем или что они там делают для возврата. Но блин, как бы мне получить от этого пользу? Так, орки не любят цветастых речей, они прямые, как удар колуном, но гордые до невозможности. Я не могу принять твою просьбу, шикар. Лена аж зашипела от недоумения. Я быстро перевел взгляд на орка, что тоже сдвинул брови, и быстро продолжил. «Орку не нужно просить. Оружие Ура лежит там, где оно случайно выскользнуло из рук шикра. Я взглядом указал недоумевающей девушке ямку на земле, куда упал шипастый шар». У нее явно пытались вырваться изо рта слова, да так активно, что она даже губы ладонью прижала, но послушно положила палец на землю. Физиономия орка напряглась, на гладком зеленом лбу появилась складка, словно ее прорубили секирой. Он взялся за рукоятку оружия, тяжело, словно нехотя, сунул в чехол, но смотрел на нас, думал. Но вот морщина разгладилась. Когтистая лапа указала на место, где мы боролись. «Там лежит труп Шикра! Убийца может взять добычу!» Орк встал на это место, и на землю посыпалось его облачение. Орк оставил себе только чехол с палицей Урра, и висел он отнюдь не спереди. Кассиди смущенно отвернулся, а Шикар выпрямился. Я неторопливо подошел, присел над кучкой вещей. Клепанная орочья броня, плюс 30 защиты тела. Клепанные орочьи поножи, плюс 20 защиты ног. Клепанные орочьи наручи, орочьи полуботинки. Краш варрок из стали. Урон 44,65 единиц. Боевое шило из кости красного орла. Урон 10-12 единиц. Мешок карман пустоты. 500 открытых ячеек. Занята 1. Закрытых ячеек. Мясо серого яка 35 килограммов. Золото 16. Серебро 25. Медь 10 монет. Я сделал скриншот и увидел, как у девушки радостно засияли глаза. Впрочем, сразу сменились выражением задумчивости. В кармане звякнуло, я стал богаче на 15 золотых и отступил от кучки вещей, кивнув форку. Он хоть и стоял бесстрастно, но на скулах вздулись желваки, выдавая, что он стиснул изо всех сил зубы. Когда я отошел, он тяжело выдохнул и мигом напялил свою броню, даже забыв от радости делать «ы». Клыки скрылись за тонкими губами, что оказывается наискось разрублены еще шрамом. А расплющенный нос стал вполне нормальным, показав, что он так обычно выглядит лишь из-за того, что орки всегда держат лыбу с выдвинутыми клыками. Шикар. Палец лапы Грыгана. Репутация плюс восемнадцать. Репутация с лапой Грыгана плюс девять. Репутация с кланом Дикой Воды плюс одна целая восемь Орк поднял руку с открытой ладонью. Шагнул было прочь, но остановился, повернув голову, бросил. «Уходите отсюда! Сейчас!» Больше он ничего не сказал. Исчез за кустами. Зато Кассиди, все это время молча кусавшая губы, обрушила на меня град вопросов. «Это что вот только что было? Я вообще ничего не поняла. И почему ты не забрал вещи? Там такая сумка была. И почему он нас послал? Ведь репутация увеличилась. И...» Ургала все это время стоявший поодаль, в несколько скользящих шагов подошел вплотную и положил огромные когтейстые лапы на плечо Кассиди и на мое. Он рыкнул, прервав поток вопросов девушки. «Я вас никогда не убью!» Потом, словно все сказав, неторопливо пошел прочь, призывно махнув рукой. Девушка открыла рот, и глаза стали как блюдца. «Плюс десять репутации с Ургала!» Лена потрясенно рот закрыла, и как робот, которому только что выжгли мозги, позволила себя увлечь под локоть следом за орком, направившимся в сторону рынка. Я встряхнул ее за руку. «Похоже, наш Урукхай тебя довел до когнитивного диссонанса?» «Ага», — ответила девушка механически. «Не бери в голову, э, в хорошем смысле этого слова. В его устах, или, правильно сказать, в клыках, это звучит все равно, что дружба навек. Орки-то друг друга режут охотно, даже радостно. Чем сильнее противник, тем приятнее его завалить. Это божество их не так велит. И сказать такое дорогого стоит. Ведь орки держат слово и очень досадуют, когда с подачей их психованного божества оно нарушается. Но они стараются. Я доступно объясняю». Девушка, наконец, отмерзла, сказала в сердцах. «Нет, ихний, егоны недоступно". Но, кажется, поняла. Однако, почему вещи ты не забрал у того шмыкра?» «Шикра», — поправил я ее. «Оставил, потому что иначе сейчас бы за нами по кустам крался бы голый орк, выгадывая момент, чтобы вдарить своей дубинкой. Божественным оружием Мура, я хотел сказать. В его-то руках урон у этой колючей хрени совсем не нулевой». Так зачем он тогда шмотки свои побросал? Тряс там этим своим, этим еще эксгибиционист клыкастый. Ну, на что-то вроде этого я и рассчитывал. Не то чтобы тряс, а что сделает ответный жест. Без гарантий, конечно, но этот зеленый народ гордый, понимаешь? Очень. «Нет, по-моему, это кошмар, как глупо отрезала девушка». А я вздохнул. «Не спорю, но в общем-то, понимаю этого орка. О, может быть, у них игрой штрафы за это весомые прописаны? Типа трижды извинился, а у тебя хоп, и урон срезали. А? Кассиди фыркнула. Ха, никогда теперь не буду мыть твои чашки из-под кофе. Ммм, а при чем? Буду оставлять, чтоб гадал на гуще. Хе -хе, но ведь сработало же. И свои буду отдавать. Сто чашек, глядишь, и вообще пророчить начнешь, Как и Эзекиль Настер